488. Август 10. Ученик должен лечить себя сам с помощью своей психической энергии, то есть заботиться о поддержании равновесия или гармонии в своем организме. Зачаток каждого заболевания, то есть нарушение этой гармонии, должен он восстанавливать, возможно, быстрее. Не запрещается обращаться к врачам, Но прежде надо использовать собственные возможности. Обычно люди безвольно отдаются во власть заболевания и пассивно отдаются врачу, в то время как сперва следует приложить свою энергию и ни в коем случае не поддаваться болезни. Конечно, раны и повреждения костей требуют вмешательства специалиста, но многие недомогания, и особенно нервные, могут быть легко излечиваемы своими силами. Во всяком случае отдаваться пассивно заболеванию недопустимо. Владыка своего микрокосма распространяет свою власть над ним по всем возможным направлениям.